К сожалению, он оказался прав. Спасательная шлюпка не прибыла в установленный срок после того, как был подан сигнал бедствия мощными осветительными ракетами. «У меня такое впечатление», – процедил сквозь зубы Делани, – «что эти твари могут влиять даже на погоду». «И это не исключено», – поддержал его Алмин. «Если они в самом деле освоили телепортацию, отсюда совсем недалеко до других форм управления материи». «Сегодня ставим палатки», – решил Неверов, – «нам нужно выспаться». Завтра будет нелегкий день. А как же Грайры? Они ушли. Посмотри на локатор. Как только Селезнев сбежал, они ушли вместе с ним. Очевидно, решили, что без него им с нами не справиться. Но они могут вернуться. Мы выставим посты с локаторами. Двое будут дежурить, двое спать. Это лучше, чем мучиться от бессонницы в тесной и душной кабине. Если появятся Грайры, у нас будет достаточно времени, чтобы укрыться в вездеходе. Ночь прошла, на удивление, спокойно. Лишь под утро, когда заканчивалось дежурство Неверова и Элайн, на экране биолокатора появился слабый, ни на что не похожий всплеск излучения, и сразу же над рекой пронесся знакомый стон. «Жаль, что у нас сломан управляющий блок. Хотел бы я посмотреть, что творится сейчас на дне этой реки». «Это уже не важно. Они вернулись». «Кто вернулся?» «Грайры». «И они собираются напасть». Но приборы ничего не показывают. Значит, твои приборы ошибаются. У нас еще есть время. Минут пять-десять. Но этого не может быть. Биолокаторы никогда не ошибаются. Ты слишком веришь в свои железные игрушки. Поверь лучше мне. Во мне как заноза сидит частица их черного мозга. Я всегда знаю, когда они близко. Я чувствую запах их мыслей. Только теперь тревога передалась Неверову. Через пять минут лагерь был свернут, и все четверо сидели внутри кабины. Хмурые, невыспавшиеся люди молча смотрели на пустые экраны локаторов. Медленно текли минуты тягостного ожидания. «Черт возьми, чего мы ждем?» — наконец не выдержал Делани. «Даже если они нападут, что они смогут с нами сделать? Их зубами нашу броню не прокусишь». «Не нужно их недооценивать», — заметил Алмин. «Мы знаем о них далеко не все». и они учатся на собственных ошибках. Неожиданно корпус вездехода вздрогнул от сильного удара. Машина, весившая не меньше восьми тонн, качнулась, и стены кабины мелко завибрировали. На экранах по-прежнему ничего не было видно. Просыпающийся пустынный берег реки, да хмурое предрассветное небо. Но вот в прибрежных кустах около самой реки что-то сверкнуло, и сразу же корпус вездехода содрогнулся от нового удара. Неверов вскочил и бросился к лесенке, ведущей наверх в стрелковую башню. «Бластеры не работают», — напомнил ему Делани. «Я знаю. Попробую использовать их амбразуры для своего ручного оружия». Но оказавшись наверху, он понял, что не успеет ничего сделать. Чтобы освободить амбразуру, требовалось размонтировать лазерную установку. Но на это уйдет не меньше часа. В кустах вновь громыхнуло, и черный свистящий шар с грохотом врезался в борт вездехода. Послышался глухой взрыв, взвизгнули осколки, и облако белесого дыма окутало вездеход. Еще 5-6 таких попаданий, и обшивка не выдержит. Положение становилось весьма неприятным. Открыть люк и вести огонь прямо из дверей кабины они не могли. Слишком быстро двигались грейеры, Не успеешь сделать ни одного выстрела. Даже здесь, наверху, у широкого кругового экрана, он с трудом замечал их неясно мелькавшие по краю поляны тени. Грайры ни на секунду не останавливались, все время меняя свое местонахождение. И лишь темная масса, какого-то механического приспособления, напоминавшего древнюю катапульту, отчетливо выделялась на голубоватой массе кустов. Раздался новый выстрел, и новое ядро со свистом врезалось в борт вездехода. Именно этого они от нас и добиваются, чтобы мы открыли дверь, чтобы их ядовитые зубы могли добраться до нас. Алмин прав, с каждым разом их атаки становятся все более эффективными, и они действуют гораздо продуманнее с учетом прежних ошибок. Мы недооценили противника, и, возможно, уже сегодня сполна заплатим за свою оплошность. Он совсем было собрался спуститься вниз, чтобы отдать приказ открыть люк в то последнее мгновение, когда треснет обшивка корпуса. Один-два выстрела они все же успеют сделать, но в это время что-то случилось. Он не сразу понял, что именно. И лишь уловил теперь уже знакомый, отчетливый звук. Река застонала снова. И вместе с этим стоном на берег набежала необычно высокая волна. Когда она отхлынула, на прибрежном песке остался ряд темных приземистых силуэтов. Неверов сразу же узнал их, роботы-граеров. Теперь положение отряда становилось совершенно безнадежным. Но почти сразу же он понял, что эти существа не были роботами и не принадлежали граерам. В клешне каждого из них было зажато какое-то непонятное приспособление, напоминавшее детскую рогатку. Они направили эти рогульки в сторону Грайеров, и длинные цепочки небольших огненных шариков мгновенно произвели страшное опустошение в рядах осаждавших вездеход.